или в американский конгресс. Глаза Каупера -Вуда смотрели дружески, приветливо, как глаза преданной овчарки. Они светили с пониманием, сочувствием, более того, в них было философское осознание недоступного ему душевного мира. Суонсон встал. «Вы что же?»